Эпилог. В понедельник утром мне позвонил Ковальский и в смущении промямлил в трубку. «Слышь, Лампа, ты... ну... того... не злись». «За что?» — совершенно искренне спросила я. «Я думал, ты дура!» — выпалил Вадим. Считал версию про одного похитителя идиотской. А ты настаивала и оказалась права. «К сожалению, я часто ошибаюсь», — ответила я. Например, было абсолютно уверена, что человек, который предложил Ларисе в салоне волос с неба работу в клубе – мужчина, а именно Ремчук. То, что всем заправляла Лиза рук, я догадалась только когда Антон Борисович начал каяться. А еще сделала стойку, когда услышала, что выставка «Сад на окне», которой впервые за несколько лет не принимала участия Кира, открылась 15 июля. Я подумала, что исчезновение малышек как-то связано с экспозицией. Но это оказалось простым совпадением. Порой такое случается. «Слышь, давай дружить», — предложил Вадим. «Отличная идея», — согласилась я. «И еще», — не успокаивался эксперт. «Помнишь, Макс отправил тебя в переговорную к бабушке?» «Глупая шутка», — перебила я его. «Я чуть не умерла, когда увидела череп с глазами». «Это я придумал», — признался Ковальский. «Не злись на Вульфа». «Даже не думала», — почти честно сказала я. «Извини, у меня звонок по второй линии, как раз Макс на проводе. Помнишь, я говорил тебе про племянников, которых мне привезут на временное житье? Без всякого вступления спросил муж. «Так вот, они прибыли. Приезжай скорей домой, я растерялся». В квартиру я вошла около пяти вечера. «Ой, ой, ой», — запречитала Рокси, — «они такие крошки!» Я отодвинула домработницу поторопилась в гостиную и замерла на пороге. Муж сидел в кресле, держа в руках двух запеленатых в одеяло младенцев. «Представляешь, они двойняшки, трехмесячные», — сказал Макс. «С ума сойти», — пахнула я. «Не умею обращаться с новорожденными. Что за мать, способная подбросить близнецов, пусть даже к родственнику? Чем их кормить? Где уложить спать? Памперсы, распашонки? «Или таких крошек пленают? «Можешь взять одного», — прошептал Макс. «Вот этого». «Боюсь», — призналась я. «Ну, попробуй. Я устал», — заныл муж. Я приблизилась к креслу и подняла легкий кулек. Лицо ребенка прикрывал кружевной уголок. Что-то показалось мне странным. Младенец слишком сильно брыкался. «Откинь тряпку-то», — сдавленно произнес Макс я послушно выполнила приказ и остолбенела. На белом фоне виднелась абсолютно черная голова с большими карими глазами. «Негретенок», — неуверенно сказала я. «То есть афромладенец?» «Ну ты даешь», — хмыкнул муж. «Присмотрись, он же с усами, зубами, висячими ушами, весь покрыт шерстью». Новорожденный отчаянно завертелся и громко залаял. «Мопс — Мопс! — закричала я. — Щенок! — Точно! — засмеялся Макс. — А здесь второй, персикового окраса. — Прошу любить и жаловать. Нравятся тебе такие племяннички. Муж быстро вытащил из одеяла двух собачат, которые как безумные стали скакать вокруг меня. Выпросил у нашего соседа, — пояснил он. — Ну того, который елку поливал. — Эй, ты чего ревешь? Я размазала слезы по щекам. «Ты мне наврал про брата матери и племянников!» «Ага», — кивнул Макс. «У меня теперь есть свои мопсы!» «Конечно, я не перестану любить Молю, Капу, Аду и Феню, но личные мопсы!» Я заплакала во весь голос. «Вместо того, чтобы рыдать, лучше займись детьми», — велел Макс. «А то зефирка уже лужу напустила!» Слезы быстро высохли. «Ты их уже назвал?» — улыбнулась я. «Черненькая зефирка!» «А светленькая Муся», — протянул Макс, — «ты не против?» Я прижала к груди щенков и закрыла глаза. «А теперь скажите, у кого лучший муж на свете?» Около восьми вечера, почти полностью опустошив магазин «Марквет», где торгуют всем необходимым для животных, мы с Максом сели пить чай. Щенки, прикрытые розовым пледом, мирно спали в голубой корзинке в окружении игрушек. «Что с Вайнштейном?» — спросила я. Макс поморщился. Лиза абово оклемалась и сдала Алину Колоскову с Сергеем Качановым. Я почувствовала укус совести. Я обещала медсестре защиту. Муж кивнул. Ей зачтут чистосердечное признание и искреннее раскаяние. Правда, я в него не верю. Успокойся, ты Алину не выдавала. а ее роли в афере сообщила Елизавета. Яну пока не нашли, но Олег доволен. «Надеюсь, он больше не поедет в клуб и не станет глотать розовые таблетки», — буркнула я. «Больница закрыта», — пояснил Макс. «Сомневаюсь, что ночное заведение откроется. Судьба медцентра пока в подвешенном состоянии. Но полагаю, что клиника недолго продержится на плаву. Слишком уж масштабный скандал». «Такое нельзя назвать просто скандалом», — вздохнула я. «Какие новости от Ерофеевой?» «Она пока находится под наблюдением врачей». Но поскольку Лариса принимала коктейли за рук не очень долгое время, она поправится, — пообещал Макс. С Галей сложнее, но наметился явный прогресс. Вчера девочка вспомнила Ангелину Иосифовну. На столе зазвонил телефон. Макс схватил трубку и стал повторять на разные лады. — Да, да, да, да. — Что тебя так взбудоражило? Не сдержала я любопытства, когда муж завершил разговор. «Это Вадим», — ответил Макс. «Готовы анализы по Кире, Злате и Насти. Винтер умерла от передозировки стрика, а вот Бариновы...» «Тут все не так просто. Похоже, женщине и девочке помогли уйти на тот свет. Ковальский считает, что у них был шанс, но кто-то сначала задушил Злату, а потом и Настю. У обеих сломаны подъязычные кости. Бедняжки от слабости не могли сопротивляться». «Марфа Матвеевна...» пахнула я. Она до прибытия мужчины расправилась со Златой, а от Насти не успела избавиться. Ей пришлось несколько дней изображать заботу о девочке. С ума сойти! Она ей ставила капельницы на глазах у Якова, а потом улучила момент и убила ребенка. «Трудновато спустя семь лет найти улики против лизарук, вздохнул Макс. «Она ненавидела Злату за то, что Яков на ней женился», — прошептала я. И Настя Марфе мешала. Лиза Рук хотела заполучить Баринова. «Да только тот заработал психическое расстройство», — кивнул муж. «Даже после смерти Злата и Настя не покинули Якова». Марфа Матвеевна не отпраздновала победу. Ей оставалось лишь небольшое утешение — организация семьи. «Знаешь, думаю, она с особой радостью убила и Аню Волынкину, и Лору Фейн, и девочек. Она всякий раз уничтожала Златую Настю». «Ну и кто из них более сумасшедший?» — воскликнула я. До этого дела я считала, что психи выглядят психами, ходят босиком, говорят глупости. Но Яков Сергеевич и Марфа Матвеевна казались нормальными людьми. «Многие маньяки — приятные люди», — протянул Макс. «А социопаты вовсе очаровательны». «Их ведь не отпустят?» — испугалась я. «Вдруг суд сочтет Баринова или за рук неопасными?» «Конечно нет», — пообещал муж хотя впереди разнообразные экспертизы, консультации с психиатрами, психологами. И не исключено, что Марфа и Яков окажутся в поднадзорной палате, а не на зоне. «Общаешься с человеком, видишь его каждый день, считаешь приятелем, а потом внезапно выясняется, что он серийный убийца», — вздрогнула я. «Успокойся», — произнес Макс. «Среди близких нам людей все нормальные». Кто-то позвонил в дверь. «Рокси, открой!» — крикнула я но домработница, похоже, уже без приказа распахнула дверь. Из прихожей донеслись странные звуки, шепот шуршание, потом крик Рокси. «Нечестно! Еще целый час!» «Нифигашечки!» — легко переорал домработницу чуть хриплый женский голос. «Я выиграла!» «У меня еще есть время!» — хныкала Рокси. «Уходи!» «Да ладно тебе!» — засмеялась незнакомка. «Шестьдесят минут ничего не решают!» «Ты нарушила договор», — вопила Рокси. «Заявилась раньше. Значит, все недействительно. Начинаем заново». «День завершается, когда стемнело», — заявила незваная гостья. «Нетушки. В полночь», — ответила прислуга. В прихожей раздался грохот, мы с Максом поспешили на звук. Около входной двери, как ожидалось, стояла Рокси, обутая в свои любимые хреняпы. Рядом с ней я увидела женщину, чей возраст определить было очень трудно. Со спины я приняла ее за юную девушку. В стройную фигуру обтягивало узкое темно-синее платье, надеть которое рискнет не всякая студентка. Такой фасон подчеркнет все изъяны фигуры. Но у незнакомки не было даже намека на жировые складки. Роскошные золотисто-медовые волосы крупными локонами падали на плечи и спускались чуть пониже лопаток. «Ну что ты наделала?» обиженно засопила Рокси. «Полюбуйся!» «Сдвинула елку в катке, и они прибежали!» Незнакомка обернулась, и я удивилась обилию макияжа на юном личике. Пухлые губы покрыты толстым слоем помады, на щеки наложен тон пудра румяна. Глаза слишком сильно подведены и украшены накладными ресницами. Стало понятно, что гости не 20, а хорошо за 30. «Прибежали?» — повторила она вот у них и спросим. Если люди говорят, когда истечет день, что они имеют в виду? «Вечер, когда стемнеет», так? «Девушка, отвечай первая». «Простите, вы кто?» спросила я. «А ты?» Не замедлила с вопросом женщина и заученным движением поправила челку. Я невольно посмотрела на ее руки. Тыльная сторона ладоней была покрыта мелкими пигментными пятнами. Нет, тетушки не 30, не 40 и даже не 50, а все 60. Или нет? Встроенная с очень прямой спиной, звонкий голос. Мама, вдруг попятился Макс. Я подумала, что муж просто удивился и посмотрела на него. Мама, повторил Макс, это ты. А кто еще? Пожала плечами дама. Но ты же в США, выдавил Макс. Впервые я видела мужа таким растерянным, если не сказать ошарашенным. «Америка!» — засмеялась дама. «Всего-то тринадцать часов на самолете». До меня с большим опозданием дошел смысл услышанного. У меня невольно вырвался вопрос. «Она твоя мать?» «Почему ты удивляешься?» — пожала плечами дама. «То есть вы моя свекровь?» «Боже, конечно нет!» — подпрыгнула незваная гостья. «Значит, вы не мать Макса», — с огромным облегчением сказала я. «Мама», — ожил муж. «Но не моя свекровь», — окончательно запуталась я. «Никогда», — топнула изящной ножкой в элегантной лодочке на высоченном каблуке гостья. «Ни за какие деньги не соглашусь быть свекровью. Спасибо, Знаешь, что это такое. Его бабка по линии... Э -э -э Солнце, я забыла, как звали твоего отца?» «Право, мама, это такая ерунда!» Совершенно серьезно ответил Макс. «Действительно», — согласилась блондинка. «Но вот имичка его матери, крысы по менталитету и жабы по внешнему виду, помню. Она каждый день пила мою кровь стаканами и ела мой мозг. Я никому не стану свекровью. Здравствуй, меня зовут Капа». У меня перед глазами моментально предстала наша мопсиха Капа, которая самым невинным видом таскается с стола мармеладки. Губы, помимо воли, растянула улыбка. «А я лампа». «Отлично, познакомились». Хлопнула в ладоши Капа. «А это кто?» «Роксана», — ответил Макс. «Наша домработница», — добавила я. «Хорошая?» — прищурилась Капа. «Нормальная», — сдержанно ответил Макс. «Вы не думаете ее выгнать?» — наседала Капа. «Они об этом мечтают», — вдруг закричала Рокси но стесняются сказать. «Ну-ка, любимые мои, Лампа и Макс, вспомните жарко из полотенца, народные приметы, палочку судьбы. Вам нужна такая дура? Скорее рассчитайте меня!» Изящной рукой Капа показала на часы, висевшие над дверью. «Поздно, ты проиграла!» «Немедленно объясните, что происходит!» — разозлилась я. Невоспитано держать людей в прихожей?» — укорила Рокси. «Пошли в столовую». Я осторожно посмотрела на Макса, а Капа сказала. «Я хороший бизнесмен». «Правда», — кивнул Макс. «Просто царь Мидас. За что не возьмется, все превращается в золото». «В Америке у меня дом моды», — неслась дальше дама. «Называется Камарера». «Вашу рекламу печатает весь российский глянец», — пробормотала я. «А на Тверской открыт гигантский бутик». «Макс придумал какого-то дядю в Америке. Теперь вы из США прибыли». «Ерунда!» — отмахнулась Капа. «Потом о работе и жизни поговорим. Рокси — моя сестра!» «То есть тетя Макса?» — обомлела я. «Нет!» — поморщилась Капа. «Лампа, лучше не перебивай ее!» — попросил муж. «Потом расскажу. Это слишком долгая история!» «У Рокси и у меня был один супруг, Генри Краст!» — сообщила Капа. «Недавно он умер и оставил нам деньги. Часть мне, часть Рокси!» и мы решили снимать кино». Ну почему я не удивлен?» вздохнул Макс. «Я написала сценарий», — чистила Капа. «Веселее не придумать. Про домработницу, которая нанимается в семью и делает жуткие глупости. А ее не выгоняют, любят. Полный хэппи-энд». «Я сказала ей, что ни один человек такую дуру терпеть не станет», — перебила Рокси. «Надо переделать сценарий. Прислугу под зад коленом должны вытурить». Я сказала ей, — эхом откликнулась Капа, — если горничная споет про свое одиночество, скажет, и пойду я, бедная, босиком по асфальту. У меня отвалилась челюсть. Отлично помню, как Рокси произнесла этот пассаж, и я пообещала неумехе вечную работу в своей семье. «И мы поспорили», — договорила Капа. «Если мой сценарий хорош, то вы, Рокси, не выгоните, полюбите и будете жить счастливо. Если прогоните...» «Фильм снимаем по моему сценарию», — закричала Рокси, — «но она хотела, чтобы по ее вышло. Поэтому я должна была произносить текст из ее сценария». «Верно», — потерла руки Капа, — «потому что свою версию ты не написала. Моя готова, а твоя нет? Вот, я выиграла. Снимаем, по-моему. Конец истории». «Эй-эй», — занервничала я, — «Рокси играла роль? Вы поспорили? Там, в Америке?» Да кивнула Капа. Ну почему проверяли сценарий на нас?» растерялась я. а не в США!» «Американцы любое кино съедят, и не поморщатся», заявила Капа. «А мне, как деловому человеку, интересна реакция необъятного российского рынка. Вот мы и приехали. Лететь недолго. Зато теперь ясно, что в России фильм «Дадыр» засмотрят. Мы решили по поведению Макса судить. Да. Я так и сказала, Рокси. Лабораторной мышью будет наш Максик. Я посмотрела на мужа. «А при чем тут Нифонтова? Вроде это Ася тебе прислугу посоветовала?» Рокси не дала Максу времени на ответ. «Ася одевается у Капы, они сто лет дружат». Я заморгала, муж вздохнул, а Рокси согласилась. «Ладно, пусть будет как Капа хочет. Она человек-танк и обожает шутки, розыгрыши и импровизации». «Это у них с сыном общее», — кивнула я. «Ну...» «Давайте ужинать, а заодно и познакомимся поближе». Капа закатила глаза. «Терпеть не могу разговоры по душам». «Макс, ты женился?» «Да», — кивнул мой муж. Капа откинула с лица прядь волос. «Ну и хорошо». «Так, завтра у меня день расписан по минутам. Встречи с разными людьми. Бизнес. Я собираюсь переезжать в Москву». Макс вздрогнул, но ничего не сказал. «Надо купить квартиру, машину», — загибала пальцы Капа. «Дело не в проворот. Начну снимать кино. Есть еще много задумок. Так, лампа». Я вздрогнула. «Слушаю». Капа прищурилась. «Какой ночной клуб ты считаешь лучшим?» «Простите, я плохо разбираюсь в ночной жизни Москвы», — призналась я. Свекровь изогнула правую бровь. «Чем же ты занимаешься после полуночи?» Вопрос безмерно меня удивил но я ответила чистую правду. «Вообще-то сплю». «Спишь?» С непередаваемым выражением повторила Капа. «В смысле, в постели?» Я окончательно растерялась. «Ну да». «А где в это время находится Макс?» Не останавливалась Капа. Я робко ответила. «Со мной?» Капа закатила глаза. Эток вы всю молодость продрыхнете. Нетушки, теперь живем по-иному». «Сегодня же отправимся в клуб, потанцуем, зарядимся энергией, расслабимся, отдохнем. Ночная жизнь должна бить ключом!» и Я покосилась на странно притихшего Макса. «Да, похоже, ночная жизнь моей свекрови — это фейерверк, а сама она работает на атомной батарейке». Капа тем временем продолжала. «Долой менталитет дохлого кролика! Да здравствует отличная работа и творческий отдых! Цели намечены! Сегодня ночью закатимся в клуб, и будем кутить до утра. А завтра я начинаю заниматься кино. Мой сценарий очень хорош. Впрочем, все, что я делаю, получается здорово». «Не все», — вдруг возразил Рокси. «Не спорь», — возмутилась Капа. «Я приехала в США с пятью долларами в кармане. Начала таксистом, потом купила таксопарк, сшила одно платье, продала. Теперь имею громадный дом моды. Написала сценарий, и что? В эту историю поверил даже Максим». Я сниму картину и обзаведусь киностудиями. Двумя. Одной в Москве, другой в Америке. Я знаю, как организовать дело. Зато я всю жизнь провела с одним мужем, а от тебя девять штук убежало», — неожиданно заявила Рокси. Капа подняла глаза к потолку. «Девять? Ты не путаешь? Ну, может, восемь», — чуть сдала Рокси. «По моим подсчетам десять», — вздохнула Капа. «Ерунда». «Лампа, хочешь мой совет?» «Конечно», — согласилась я, не понимая, как реагировать на Рокси и Капу. «Может, они опять нас разыгрывают?» Капа уперла руки в бока. «Знаешь, иногда преступников приговаривают к заключению, которое нельзя сократить, или выйти на свободу досрочно». «Пожизненное», — кивнула я. Капа выставила вперед ногу. «Вот! Брак — это единственный вид тюрьмы!» из которой тебя выпустят на свободу за плохое поведение.